Гетти с минуту молчала, но потом, собравшись с духом, отвечала. Гуроны, кажется, не понимают разницы между белыми и красными людьми, иначе, я думаю, не пришло бы им в голову требовать, чтобы мы с сестрой переселились в их жилище. Озеро принадлежит нам, и мы не оставим Глиммергласа. Здесь могилы нашего отца и нашей матери, а ведь и индейцы не оставляют родительских могил. Пойду к Гуронам со всею охотою, если они этого желают, и стану читать им Библию, но ни за что не покину родительских могил. Довольно, Гетти. Ваш ответ, я уверен, понравится Гуронам. Если теперь вы, юдиф сообщите свои мысли, поручение мое будет исполнено. Скажите прежде, Зверобой, резкость ваших выражений не повредит вам? Все мы, насколько я вижу, рубим с плеча, совсем забывая ваше положение как пледника между этими дикарями. Какие, по вашему мнению, могут отсюда произойти последствия собственно для вас? Это все равно, Юдиф, как если бы вы спросили, с какой стороны подует ветер на будущей неделе. Могу сказать только, что гуроны посматривают на меня искоса, а больше ничего не знаю. Вам легче было предложить этот вопрос, чем мне на него ответить. — То же самое должна сказать и я относительно предложения Гуронов, — возразила Юдиф, вставая с места. — Я отвечу вам одному, Зверобой, когда все наши товарищи улягутся спать. Было что-то решительное во всех чертах и движениях Юдифи, и Зверобой беспрекословно согласился на ее предложение. Этим окончилось совещание, и Гэри объявил, что готов отправиться в дорогу прошел, однако, еще целый час, прежде чем он уложил свои вещи. Тем временем каждый предавался собственным занятиям, а молодой охотник прилежно рассматривал подаренный карабин. Наконец в 9 часов Генрих Марч решился начать свое путешествие. Его прощание было холодно и принужденно. Юдиф протянула ему руку, совсем не скрывая радости от этой разлуки. Чингачгук и Вахта оставались совершенно равнодушными. Одна только Гетти обнаруживала признаки искреннего сожаления. Печальная и робкая она стояла в стороне до тех пор, пока Марч не пересел в лодку, где его уже дожидался зверобой. В ту минуту, когда лодка готова была отчалить, она вошла в ковчег, остановилась на пароме и сказала кротким голосом «Прощайте, Гэри», «Прощайте, любезный Гэри. Идите осторожно по лесам и не останавливайтесь нигде до прибытия вашего в крепость. Гуронов слишком много в этих местах, и такого человека, как вы, они не пощадят, как меня». Генрих Марч почти никогда не обращал внимания на Гетти и даже грубо отзывался о ее недостатках. На этот раз, однако, прощальное приветствие бедной девушки растрогало его до глубины души он остановил лодку и вскочил на край парома. «Вы, Гетти, добрая девушка, и мне очень приятно на прощание пожать вам руку. Юдиф совсем не стоит вас, несмотря на свою красоту. Если вашу искренность считать признаком здравого смысла, то вы гораздо умнее и Юдифи, и всех девиц, каких только я знаю». «Пожалуйста, любезный Гэри, ничего не говорите против Юдифи». — сказала Гетти умоляющим тоном. — Пусть будет, что будет, а чему быть, того не миновать. Если еще раз мы увидимся с вами, вы найдете во мне искреннего друга, готового оказать вам всякую услугу. Я не был, правда, большим приятелем вашей матушки и часто с ней спорил, но старый Том и я решительно всегда сходили в своих мыслях. Храбрый он был человек и мастер в своем роде, это я готов твердить до конца своей жизни. — Ну, прощайте, любезный Гэри, — сказала молодая девушка, желавшая теперь сама, не зная почему, скорее расстаться с красивым гигантом. Берегитесь же во время этих странствований по густому лесу. Генрих Марч, не говоря больше ни слова, искренно пожал руку Гетти Гуттер и перепрыгнул в лодку. Через минуту он был уже на сто футов от ковчега. Еще минута, и лодка совершенно скрылась из виду. Гетти глубоко вздохнула и, склонив голову, побрела к сестре.